Глава седьмая, в которой Тася заводит питомца, обретает подругу и ведёт протокол. В итоге мы с Бармасуром сошлись на том, что постараемся быть друг другу полезными. Я зарегистрирую его как своего питомца, а он поможет мне как можно дольше скрывать то, что я совсем не человек. И совместное проживание сыграет в этом немалую роль, потому что мой запах достаточно слабый и отлично будет маскироваться запахом Бармасура. Надеюсь, что только от нечисти, потому что пахнуть для людей не хотелось бы. Не то чтобы от Сурика воняло, но шерсть всё-таки не духи. В общем, мы с Суриком не стали ничего откладывать и отправились в регистрационный отдел Хармарской академии. И я пламенно заверяла служащих, что всегда мечтала о разумной нечисти. Встретила вот Бармасура и сразу же поняла, что это именно то, что мне нужно. Спустя полчаса по Кассиопис стала почётной обладательницей домашнего питомца. Сурик радостно умчался в мои комнаты, то есть теперь наши, а я впервые задумалась о том, что эту самую комнату как-то нужно будет поддерживать в чистоте. В конспектах Пуси были и записи по бытовой магии. И в целом, учитывая уникальные особенности моей памяти, это оказалось посильно изучить. Самое сложное — освоить разные положения пальцев на руках. Оказалось, что от этого зависит вектор направления магического потока. Я быстро поняла, что если приложить безымянный палец к большому, согнув его под углом 90 градусов к ладони, энергия пойдёт налево, если угол будет 30 градусов, то направо, и так далее. Во многом меня спасало ещё и весьма гибкое тело и подвижные суставы, потому что выломать пальцы под нужным углом труда не составило. Чисто физиологически мне сразу оказалось посильно то, на что у людей уходят годы тренировок. Вчера, талантливая, я сумела магическим путём отгладить доставшееся мне платье и чепец. так что разберусь с уборкой. Только сначала нужно разобраться с оставшимися делопроизводственными артефактами. После обеда, потому что я и так почти на него опоздала. В столовой было почти пусто. За преподавательским столом — единственная женщина, за студенческим — от силы человек 10. Подумав, я присоединилась к женщине-преподавателю, которая задумчиво ковырялась вилкой в каком-то салате. «А стол-то пустой. Вчера ломился от разных блюд. Всё уже слопали, что ли?» Тётка, видимо, заметив, что я печально рассматриваю столешницу, оторвалась от своего салата и спросила. «Вы новая секретарша ректора, да? У вас ещё такое имя необычное, очень звучное, знаете ли?» Она растерянно перебирала пальцами в воздухе, словно пытаясь выудить из памяти нужное слово. Посинда, напомнила я. Издевается, что ли? Да, да. И у него должно быть столько вариаций, вздохнула она. Посинда, усинда. О. Лучше просто пусинда, твёрдо сказала я. Женщина моргнула, словно приходя в себя. Я вас не задела своей забывчивостью и перебором сокращений. Один студент пару дней назад наложил на меня заклятие — неудачную попытку ментального контроля. С тех пор, что в голове, то и на языке, даже обдумать не успеваю. Такое чувство, будто я теперь не разговариваю, а проговариваюсь. «А это нормально, что студенты могут вот так поступать?» — осторожно спросила я. «Ментальный контроль звучит серьёзно и неприятно». «Так они же не нарочно, отмахнулась женщина. «Дети, сами понимаете». «Да и срок действия всего неделя. Можно и потерпеть. Кстати, а я Сая. Приятно познакомиться». «Да, просто Сая и никаких сокращений». Вздохнула она, словно не слыша меня. «Даже если назвать ласково Саечка, так это ведь название булки. Ужасно». «Ну, всяко лучше, чем пусечка. Но вслух я этого не сказала». «Булку бы получить неплохо», — вздохнула я, косясь на тарелку соседки. «Не подскажете, а где можно добыть еду?» «Я вот опоздала». Женщина Розу улыбалась, и разум стала гораздо очаровательнее. Не сказать, что красавица, но черты лица мягкие, взгляд открытый. И никакая она не тётка. Лет 25, может быть, чуть больше. Правда, выглядит, как образцовая преподавательница факультета чего-то туманного и давно забытого, вроде древней эльфийской этики. это синий чулок. Каштановые волосы туго затянуты в пучок, веснушки и огромные очки в толстой черепаховой оправе. Бесформенная коричневая юбка, строгая белая блуза по типу мужской рубашки с воротником, застёгнутым под горло, и квадратный синий беретик. Нет, студенты всех таких беретиках, а вот преподы практически их не носят. Разве что завхоз. И это вот сая. С удовольствием вам расскажу. Смотрите, Пусинда. Она подхватила со столешницы тоненькую папку. Это меню. В академической столовой всё очень просто и удобно устроено. Выбирайте блюда удерживаете пальцем и говорите вслух название. Что вы хотите съесть?» «Суп?» М -м -м. Я всмотрелась в список и ткнула пальцем. «Вот куриная лапша с зеленью. Ой!» Передо мной беззвучно возникла глубокая тарелка с благоухающим супчиком и столовые приборы. «Отлично!» Потыкав в аппетитные названия, я принялась обедать, на некоторое время забыв о новой знакомой. «Рекомендую клубничные пирожные» подсказала Сая, чуть склонившись ко мне. «Они просто великолепны. Но мне, увы, нельзя. Раз в неделю — предел дозволенного». «Диета?» — пробубнила я, дожевывая пирог и прицеливаясь пальцем в указанный десерт. «О, нет-нет! Ах, мне нет дела до моей фигуры!» Она покачала головой. «Просто леди не должны показывать, что получают удовольствие от еды. Это дурной тон. И сладости особенно. Это же почти неприлично!» Она запнулась, посмотрела на меня, на тарелки, и тут же вспыхнула. «Простите, я совсем не это имела в виду». Мы обе уставились на три пустые тарелки, стоявшие около меня. «Эм...» — протянула я. «Вы правы, конечно. Просто я не всегда успеваю поужинать». «И правильно», — обрадованно закивала Сая. «Ужин — это вообще ужас. А если ещё в присутствии мужчин, так это же верх неприличие». «Мужчины всегда так смотрят, что просто кусок в рот не лезет. Я на обед-то стараюсь приходить самый последний». М «Да, и как она вообще живёт? И откуда взяла такие странные правила этикета?» «Если я правильно помню, то в этом мире подобного угнетения женщин нет. Вон студентки спокойно едят вместе со студентами. Да и сам факт того, что им доступны образование уже о многом говорит». «Как приятно встретить человека, который разделяет эти принципы. Сейчас ведь всё наоборот. Студентки еду жуют на ходу, сидя на подоконниках. И как одеваются?» Сая всплеснула руками. «Ладно бы девицы. Но и преподавательницы всё чаще забывают о скромности. Хотя они, конечно, взрослые женщины, которые уже не стремятся замуж. Впрочем, я тоже никуда не стремлюсь». «А вы какой предмет преподаете?» О, я всего лишь библиотекарь. Сая Мирандис, к вашим услугам. К услугам это хорошо. Скажите, Сая, а вы ведь наверняка знаете, где в Хармаре находится магазины одежды? Некоторые знаю. О, вы не местная? Знаете, Пусинда, я могу показать вам прекрасный недорогой магазинчик, совсем недалеко от Академии. Я вижу, мы с вами предпочитаем похожий стиль одежды. Да уж, Пусина платится воистину верх приличий. Всё закрытое, до щиколоток, совершенно старушечьего покроя. И вряд ли это местная мода, судя по остальным преподавательницам. Они довольно стильно одеты. Ну вот, не считая библиотекарши. Я бы тоже с радостью приоделась, но мало что будет удачно смотреться с моим прелестным головным убором. Потому пока так. Буду очень благодарна Сае, если вы составите мне компанию в прогулке по городу. А сегодня сможете? Часов в шесть вечера. Раньше не получится, у меня совещание. «То есть у ректора совещания?» «Потому что это Сая Мирандис в качестве проводника по магазинам однозначно лучше, чем линяющий катабелк». «Конечно», — немедленно согласилась библиотекарша. «Но как же я вам сочувствую?» «В чём?» — не поняла я. «Совещание. Целый час или даже больше провести наедине с мужчинами. Это ужасно». «Верх неприличия», — согласилась я. «Но что делать? Работа». «А разве в библиотеку мужчина не ходит?» «Ходит», — кивнула Сая. «Но я стараюсь общаться с ними как можно меньше, хотя эти студенты ужасно шумные и невоспитанные. Вот профессора всё же хоть какие-то манеры имеют, особенно профессор Эйдан». Её глаза, кстати, большие и карие, будто заволокло мечтательной дымкой. «Он старается говорить со мной как можно меньше, и это так мило с его стороны», — вздохнула она. «Профессор Эйдан — очень красивый мужчина», — заметила я, поднимаясь. «Ах, что вы, Пусинда! Я с этой точки зрения вообще на него не смотрела», — уверила Сая, заливаясь румянцем. «Ну да, ну да, верю». С трудом удерживая ухмылку, я распрощалась с библиотекаршей до вечера, а напоследок услышала. «Я так рада, что вы теперь здесь работаете. Сразу поняла, что мы одного круга и найдём общий язык». «И не дай бог подружимся». Хотя, может, мне удастся её перевоспитать. Или хотя бы узнать, откуда растут уши странных убеждений о жизни, мужчинах и вообще о неприличности. Добравшись до ректорской приёмной, я погрузилась в работу. Сперва следила за почтовым автоматом. Артефакт справлялся с потоком писем быстро и чётко. Настройка прошла успешно. Дальше записывающее перо. Выглядит, как авторучка с пушистым помпоном на конце. Свет помпона задаёт режим. Синий — диктовка. Изумрудный — просто запись речи, сиреневый — стенография с указанием говорящих, а жёлтый расшифровывает всё в текст и переносит на бумагу. Штука удобная, но без таблицы цветов не разобраться. Хорошо, что у меня идеальная память. Раньше-то я думала, что главное — быть магом, а дальше не вопрос. Палочкой махнул и получил, что хочешь. Ага, конечно. Оказалось, это целая наука. И я её освою. Для начала на бытовом и секретарском уровне. В три часа, как и Ола обещал, была встреча с проректорами. Первыми пришли те памятные мужики, которых я видела ещё в первый свой вечер в Академии. «Добрый вечер», — смерив меня пристальным взглядом, сказал тот, что суровый, как начало рабочей недели. «Позвольте представиться. Хант Урвис, проректор по учебной части». «Ректор назначил встречу на 15.00, но мы пришли чуть раньше», — словно продолжая за ним, добавил второй мужчина со шрамом на правой щеке. «Меня зовут Арнак Гор. Я проректор по хозяйственной части». «Вот это у нас хозяйственник. Ему бы монстров по лесам гонять или сокрушать заклятиями чужую армию. Ведь точно боевой маг. Но однозначно в академии теперь ни в чём не будет недостатка. Ни в оборудовании, ни в учебниках, ни в постельном белье. И тренировочный полигон приведут в порядок. И вообще». Судя по пухлым папкам в руках визитёров, Они пришли с докладами по аудиту. Мои предположения оказались верны. Эол Девиаль, заступив на должность ректора, на ключевые посты расставил своих подчинённых. Интересно, насколько большая у них команда? Вряд ли крупная, иначе точно был бы делопроизводитель, а не пришлось бы полагаться на милость судьбы в лице первой попавшейся Пусинды. «Проходите, вас ожидают», — кивнула я новым проректором и кивнула на дверь в ректорский кабинет джентльмены скрылись и плотно прикрыли за собой створку. Спустя несколько минут в приёмной появился профессор Кайшер Эйдан. «Добрый вечер, мисс Кассиопис!» Лучезарно улыбнувшись, поздоровался он, а после стремительно перехватил мою руку и, перегнувшись через стол, поцеловал кончики пальцев. «Или можно просто пусин, да? У нас тут обычно без церемоний». Я нервно отдёрнула руку. «Лучше по фамилии. Вы всегда такой вежливый». С прекрасными леди, несомненно. Очень захотелось заглянуть в зеркало, чтобы проверить, не нарисовалась ли там эта самая леди неземной красоты. Или они все тут извращенцы, любители чепчиков. Профессиональная деформация на фоне форменных академических беретов видимо передаётся воздушно-капельным путём, потому что Эол подцепил это уж очень стремительно и даже без лобызаний в с местными. Хотя, может, этот профессор Эйдан просто хорошо воспитан? как настоящий джентльмен. «Могу ли я зайти к господину ректору?» — осведомился профессор. «Не думаю. У него совещание проректоров». «Мисс, я и есть проректор. По исследовательской части». «Тогда заходите», — разрешила я. М «Да». Нагрузили мужика. И декан, и проректор. Посмотрев ему вслед, я прикинула, сколько ещё должно явиться проректоров. Хозяйственный, учебный, и вот исследователь... Вроде бы вся на месте. Я подхватила блокнот, магическую ручку и, встав из-за стола, тоже направилась в кабинет. Постучала, заглянула и робко сказала. «Лорд Девиаль, ровно три часа. Вы просили подойти, как только все соберутся». «Верно». Он немного подумал, но всё же произнёс моё имя. «Пусинда». Проректор-хозяйственник невнятно хрюкнул. Видимо, моё дивное имечко тоже не оставило его равнодушным. Все трое сидели за огромным ректорским столом, напротив хозяина кабинета. Оглядевшись, я устроилась на кресле в углу, открыла блокнот и сжала волшебную ручку так крепко, что побелели костяшки пальцев. От души надеюсь, что мы с ручкой не накосячим или не накосячим очень уж сильно. «Итак, господа», — сказал ректор, — «приступим». «Так, заклинание и нажать вот тут». Я выдохнула и запустила ручку, придав перышку помпону сиреневый цвет наступал самый сложный этап сегодняшнего дня — стенографирование беседы руководящего состава Академии. «Начнём с аудита», — ровно произнёс Эол. «Какие проблемы выявились в ходе проверки?» Хант Урвис открыл свою папку и сообщил, не поднимая головы. «Выявлено много фактических несоответствий». Волшебная ручка тихо зашуршала, начав вести протокол. Я выдохнула с облегчением. Всё-таки иногда магия — это спасение для отчаявшихся новичков. Да здравствуют артефакты, которые нужно всего лишь активировать и поддерживать тонкий магический поток. «В том числе есть расхождение по оплате обучения, по распределению грантов», — подхватил Арнак Гор. «Плюс выявлены неполадки в инфраструктуре, неисправные защитные чары в лабораториях факультета нечистоведения». А также аварийное состояние тренировочного полигона боевого факультета. Вдобавок, от чего только не было вдобавок. Плохое обеспечение студентов и нечисти, недостаток удобрений и погодных артефактов для оранжереи, отсутствие необходимого оборудования, которое тем не менее числилось как присутствующее, форма студентов и преподавателей и пресловутые простыни, которые действительно оказались в дефиците. В общем, воровали в Хармарской академии всё, что плохо лежит. А что лежало хорошо, то клали плохо и тоже воровали. За последние три года страшное слово «оптимизация» коснулось практически всего. Ректор слушал молча, но очень выразительно. Я впервые увидела, как выражение спокойной уверенности на его лице сменилось чем-то похожим на бешенство. «Судя по датам, как только магистр Вертон заступил на ректорскую должность, так и начались сложности», — резюмировал Арнак Гор. «Очень хорошо, что в Министерстве образования всё же обратили внимание на заявление профессора Эйдана и обратились в наше ведомство». «Да чего же, интересно, в этом мире решают проблемы с образованием? Нет, я понимаю, что разбираться с воровством должна именно полиция или там налоговая служба». Но чтобы ректором назначили какого-нибудь полковника, такого у нас точно нет. А жаль. Несомненно, хорошо, подтвердил упомянутый профессор. Но было бы еще лучше, если бы министерство озаботилось моим заявлением хотя бы год назад. А лучше три, то есть сразу после того, как я его написал. И продолжал писать все эти годы. Бюрократические проволочки, увы, всеобщая беда, холодно ответил ему ректор. Но, как видите, господин Эйдан, Королевской службы безопасности потребовалось всего две недели, чтобы оценить масштаб проблемы. Хармарская академия, а главное — факультет нечистоведения, слишком ценен для государства, чтобы пустить дело на самотёк. Ага. Значит, и ректоры, и его команда действительно безопасники. Лорд Девиай, я не сомневаюсь, что вы наведёте здесь порядок, — кивнул Эйдан. Но есть и другие вопросы. При магистре Вертоне бюджетные исследовательские работы факультета нечистоведения был сокращен до минимума. С такими средствами любые изыскания бессмысленны. Собираетесь ли выделить бюджет вы? Естественно, собираюсь. Ректор смотрел на декана нечистоведов вообще без радости, но и бешенство с лица уже пропало. Господин Айдан, как вы относитесь к тому курсу, которого придерживалась Академия при Прелорде Тори, предшественники магистра Вертона? «Прекрасно отношусь», — кивнула Эйдан. Тор провёл в кресле ректора 15 лет, и его инициативы были бесценны не только для факультета нечистоведения. А вот при магистре Вертоне совет попечителей стал гораздо меньше. Потому нам, собственно, и стало не хватать финансирования. Исследования, как вы понимаете, это дорого. Кстати, из Академии ушли некоторые профессора, что вам тоже должно быть известно. «Профессоров вернём». Коротко сказал Иол. «Значит так, господа. Урвис, к завтрашнему дню деканы должны подготовить полный список проблем по каждому факультету. Особое внимание факультету нечистоведения. И тренировочному полигону, разумеется. Нужно будет составить график восстановительных работ». Он посмотрел на Арнака. «Гор, подготовьте список подрядчиков и поставщиков, которые могут быстро выполнить ремонт. Сравним цены и заключим новые контракты». «Господин Айдан, я попрошу вас составить единый список того, в чём нуждается ваш факультет. Пусинда?» «Да, господин ректор». Я вжалась в стул, но заметила, что волшебная ручка продолжала записывать каждое слово, при этом чётко и без помарок. «Подготовьте соответствующее распоряжение, а также поднимите всю информацию о попечителях Хармарской академии, а также о грантах, которые они финансируют и так далее, как текущих, так и тех, кто вышел из совета». На этом всё, господа проректоры. Пусинда, задержитесь. Ой.